В эфире «Радиотеатр» мы продолжаем программу, посвященную 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Приглашаем вас послушать радиоспектакль по пьесе Некрасова «Осенняя скука». бывает, а? А я опять уснул. Ведь вот, кажется, мудреную ли задачу задаю себе каждый день не спать после обеда. Вот все, чего требует себя как от человека, а кончу всегда тем, что засну как скотина. Ой. Ой, все, говорят, Эх, человек-царь творения. Ну, конечно, точно, царь, когда ему нужно объесться за обедом. А как придется не спать после обеда, так тут и погляди его. Ну, что ночью теперь я буду д е л а т ь т А, впрочем, желал бы я знать, кто на моем месте не заснул бы, Да я премию огромную готов тому предложить. До ближайшего города 40 верст, до ближайшего соседа 17. И дороги такие, что и говорят третьего дня. Вот мужички мои, повезли в город молоко, а привезли туда масло. а да. оно для молока-то и хорошо, а для человека? А для человека каково? А -а -а. Желал бы я знать. Пусть кто хочет, сбивает душу свою в масло А я не хочу, не хочу Вот, приходится сидеть дома Ну, а дома Не угадно ли послушать, каково забывает И дождь, и грязь, и лякоть, и ветер Ну, что делать весь вечер? Как ночь спать? Вот свеча почти догорела. Должно быть, и немало я спал, да. с в е ч к и Храпаков! х р а п о в и ч к и А? ч т о т т ы не спал, да? Нет. н у ну, конечно, я так и знал. А как думаешь, который теперь час? Инвест. Не знаю. Вот н о в о с т сказал. Не знаю. А ты подумай, подумай. Ну, говори. Говори же. Не знаю. Дурак, ничего не знаешь. Ну, пошел, пошел, посмотри. Нет, славный мальчик. Расторопный, умница. Молодец, молодец. 6 часов из четверти. д да о полно, так ли? Так-с. А ты ничего не видишь? Ничего-с. А, а ты посмотри хорошенько. Ничего, все как следует. Да, все как ш л е д у е А полно ли, все ли? Все-с. Ты слеп? Нет, вижу. А что ж ты видишь? Да все-с. Ну, все? Все. А что, ну что, ну говори, что? Э -э, стол, диван, стулья. Свечку, гитару. И, и больше ничего? Нет. Стены вижу. Вас вижу. п о т о л о к вижу. А еще? Ничего. И все в порядке? в с е и И вот... и вот А, а вот не все. Че ж е А ну, ну посмотри хорошенько, ну, так и увидишь. Ничего, все как следует. Решить там все? в с е Ворона ты, ворона. Ну, посмотри с е й ч Ничего не видишь? Ничего. Ну, п о д и сюда. Это что такое? Свечка-то, к а р а сейчас другую поставлю. А -а -а. О чем ты думаешь? Ну, где у тебя глаза? ну Скоро ли я добьюсь, что из тебя выйдет человек? н а Ох, воет-то как в о е ш ь т я думаю, даже Воронову сидеть на дереве не может. п о д д о ж д ей ветер под к р ы л и так по н е м о летит и каркает дура. В Петербурге, в английском клубе, в дворянском собрании теперь, я думаю, играют. и прекрасно делают. Одному играть в о о б щ и невозможно. да и результата никакого не будет. А может быть, в дворянском собрании теперь бал, музыка. Козыревич? М? Mm. По полтинечку на пиве пропивал, от того -то и на с ъ е з п б ы в а л У тебя есть ноги? Есть. А что же стоишь? Ничего. Пляши. Ну? не у м е е ш ь говорят, пляши, так пляши. Ну, ну же. Lalalalim, lalalalim, lalalalim, н у л а д но о не будет будет застав ь д у р а к а молиться, в о н и лоб готов разбить. Но ну, ну иди, иди, иди. иди, иди. Сейчас, ну, ну, сейчас ты у меня этот ключик п о и щ е ш ь растеляшен а а подай пороху э таттам и т у н т и т у л л р а литтенг н и д и т дарате но о пороху сейчас ну ну но е щ ещё но да не з н а ш д а л ю а о к а ф а к у д а затерялся Сходи, ты разве не у Татьяны ли? А, а ты разве ей отдал его? Э, да, есть у нее... А, ну, конечно, сходи, сходи, сходи. Эк, у лепет т в о е точно верхом поскакал. Ну, да, молодые ноги, горячая кровь.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 Да с лечебником Ингалычева и похандрического пехотного полка геморроидального батальона в лазаретном отделении. Ключарев. Что ж ключ взял у Татьяны? Да она говорит, что у него нет. Ну так а где же он? Не знаю, с у д а Он все у меня был. А где? Вот здесь, на поясе Как вы, изволили приказывать Ага, так ты, значит, видно, что потерял его Нет, как можно, я его крепко привязал а Крепко? Крепко Сходить р а з в к матушке не оставил ли я там, как переодевался? Ага, сходи, сходи Видишь, опять побежал, точно заяц Ну, вот, говорят, охота – это самое лучшее развлечение осенью. м у ч и е ш ь мучаешь, бедные животные. Фу. Ну, <coughs> принес пороху? ты да никак, с у д а р и ключа не м о г найти. Ну, ключа не можешь найти. Не м о г у А кому я отдал ключ? Нет. А я тебе что приказывал? Ну, говори, что я тебе приказывал. Ну, тебя есть язык? Есть. Лжешь? Нет. У тебя нет языка. А? Есть. А -а, а? а что ж ты молчишь? Ну, говори же, я тебе приказывал ключ от пороху носить на поясе, никому не давать и беречь пущих г л а з о так? Так-с. Ну, так а куда же ты его девал? Не знаешь, я никуда не девал его. Я... Никуда? Нет-с. Никуда ж, не отдавал никому. Никому ж. Никому ж. и не терял. Не терял с я Ну так подай пороху. Вот разбойник, а. Ох, разбойник, ни стыда, ни совести в тебе нет. Ну вот х л о п а ч и з а б о т с я о вас. Ночи не с п е а вы и ухом не ведете. Ну, теперь вдруг воры залезут, ну, волки нападут. Понадобится ружье зарядить. Ну, где я возьму пороху? Ну, так за тебя, разбойников, всех нас волки и разорвут. Я уже сам не знаю, куда ключ пропал. Вот не знаешь? Ну, так ищи. Да я уж искал, да не знаю, где уж искать его. Вот не знаешь, не знаешь, а... А есть, а пить, а спать, знаешь, да? Знаешь? Ну, ладно, ладно, давай, поди с ю а Это что такое? <говорит> да как же т о о вдруг у а с очутился? Узнал. <говорит> узнал. Узнал, рад. Как а? же не радоваться? Ну, вот то-то вы, ай. Я вас пои, корми, одевай, обувай Да я же вам и, и нянюшкой будь, да? О, вот мерзавец ну, Возьми да потеряй у меня еще раз Так ты подтолчешь воду целую неделю Пороху прикажете? Да не нужно, ступай что-то в животе же резануло. Под лекарь. А? Подай зеркало. Свихи. Так, так, так. А, так. А, э, э, язык, язык белый. н ну, о совсем белый. Ну, э, так точно сметаной смелым вымазал. Ну, ну белый, белый. е л ы с Ну, как снег? Как снег. Ну, чего бы я такого вредного съел, а? а? Грибы. Точно, точно. В соусе были грибы. Ах, проклятый поваришка. Ну, прошу покорно. Наклал в соус грибов. Грибоедов! А? а? Позови Максима. <с buenos> Ты что такое? Что? <сOR> <сOR> у тебя язык есть? Ну, говори же, есть у тебя язык? А как же, сударь, как же? Не верю, не верю, покажи. Ну? Э-э... Языков? Ну? Mm. Скажи ему, чтоб он показал язык. Ну? No. Покажи <No>. yeah. язык. Э-э... Uh. Значит, есть у тебя язык. А а что ж ты молчишь? м о л ч а л и Скажи ему, чтоб он говорил. Ну? Говори. Ты что такое? Ты будешь мне сегодня отвечать? Я... Я тебя спрашиваю, ты что такое? Кузнец, плотник, слесарь? Повар, с у д а повар. Чей, чей? Вашей милости, с у д а Вот, ты должен меня слушаться. А как же, сударь, как же? А, а я тебе что приказывал? Ну, ну говори, говори. Все ли ты изготовил, как я тебе приказывал? в с е Все, все. А ты что сегодня готовил? Суп. Холодное. Холодное. Ну? Э, соус. Э, жаркое пирожное. Стой, стой, за, за, зачастил. Так, соус. Соус. Ну, с чем? <coughs> ну, говори, говори. С красной подливой. Нет, ты... Ну? жаркое. Ты, ты, ты постой, с чем соус там? С, с красной подливой. А, а еще с чем? Ни с чем больше, а? <simulate Reserve> а Ни с чем, с у д а р Ни чем. А грибов в Шоуше не было? Э... Не было грибов. Не. Я... Dieser... Не, э... не было? Ну. Э... ну, принеси его сюда. Принеси. Э ой, хотя бы... д До 9 дотянуть время ведь, как полза ну, е т н у еле е л е ш ь черепахин а много ли из четверти 7 н у так принес вот а что это такое это что это не это не грибы это что Конечно, грибы, еще бы не грибы. Ну-ка, ну ну, прошу покорно, отравлять меня вздумал, да? Это не грибы, не грибы, ай, не, не, не грибы, а? А что же такое, как, как не грибы? Ну, пробка, что ли? Не-не, какая пробка, какая пробка к а к Так ты вникал в соус грибов? Э, немножко, сударь, так, только для духу. А я тебе что приказывал? Ну, говори, приказывал я т е б е класть в кушанье грибы? Нет, сударь. А зачем же ты положил их? Э. Ну, ну, говори, зачем? Да, я так, немножко. Я думал только... Ну, что, что, что ты думал? Что ты думал? Ты будешь мне сегодня отвечать? Да, я, сударь, думал, Но, что оно... Ну, э... Вкуснее, вкуснее. Да. Ах, ты будет. ч у б и ч к а ты чумичка. Вкуснее будет. Ему и д е л о нет, что барин нездоров. Он рад мухоморами накормить. Ну, валит грибы. о ч е р т и голову, ну. А тут хоть умирай. Ну, знаешь, что ты наделал? Я не могу знать. Мухоморов. Mm! Подви, подведи, п о д е д и г о сюда, в и д и ш ь ты, ты видишь? Yeah. А, да, мой, мой язык, видишь? в и ж у Белый. Белый, как снег. Как снег. к т о его выбелил? А кто? А, а, что м о л ч и ь молчишь? н о л я р и вместо поваров. В м а л я р ы никуда больше не годим Потолки белить, крыши красить Вот упадешь с крыши, расшибешься Вот туда, туда тебе и дорога И что мне с тобой делать? а Не знаю, сударь Как думаешь? Не знаю, сударь. Пошел, садись под окошком и пой петухом а? Да, да, да, и положи Да-да, и положи у меня еще раз грибов. Вот только положи. Петухов! Mm. Который час? Половина в о х отравил, ну совсем отравил разбойник. Из ж е л у д о к тяжелые и под ложечкой к о л и т Ах, не принять ли пилюль? Не поставить лимушку? Кифусевич! А? Энгалыч его подай. Очки. Ага. Ну что, ну хорошо поет, хорошо. Ладно, так, при ощущении тяжести в животе, урчании, так, ну, урчит, урчит, так, боли под ложечкой, нечистоте языка, позыву к отрыжке, <клышлен> <клышлен> да, так и есть отрыжка, есть, есть, в нервической ж и в о т е А, «А что зевота? Ну-ка, ну, ж ну, и в о т а Страшно же, но она же...» «Опять заорал. Так, ну, ж и в о т а конечно, это целый вечер же. Так, вот и еще, ну-ка еще, так. Жару в голове, биение в висках. Так и есть, г о р е ч а г о р е ч а Ну, б и е н и е в висках, кажется, нет. Или есть». И... Да что он там разорался? Да, есть, есть, точно есть. Прошу покорно. Начинается тифус. Чистейший тифус. Ай, да, Ой, да грибки. Ну, угостил, ну, угостил. А не поставит ь ли хрену к вискам? Или к ногам горчицы? А не то прямо... приплюснуть мушку на живот. Горчичников? а Скажи повару. Нет, поди. Л ладно, ничего не надо. Лучше подожду, пока начнется. Вот и Ингалычев пишет так. Не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится. а Ну, начинается. Начинает. н начина... а ч Или н а и нет? А вот, да, началась. Ну, ну, началась. Началась. Нет, ничего. Ничего. Лучше я чем-нибудь займусь. Так она тем временем и начнется определиться. Тогда и и меры приму, да.